Глава 7 Встречи на дороге. Однажды трое играли в таверне против предсказательницы. Первый из них бросил кости, и те голосом предсказательницы пообещали ему любовь, богатство, а после смерть. Второй бросил кости, и те голосом предсказательницы пообещали ему славу, память и смерть. Третий бросил кости, и те встали на ребра, так что предсказательница ничего не смогла пообещать ему. Лишь пожала плечами, да сказала, ищи свою судьбу сам. Первый вышел на тракт, повстречал прекрасную девушку, прожил долгую жизнь и умер богачом, встретив на пустой ночной дороге Шаута. Второй вышел на тракт, повстречал Таувина и после стал рыцарем света, известным на весь западный предел мира. Его уважали, любили и помнили даже после того, как на пустой ночной дороге он встретил Шаута и нашел смерть, вступив в бой с ним. О третьем я ничего не знаю, разве что он ушел по пустой ночной дороге и много лет спустя встретил на ней богача, а затем Таувина, и после пошел дальше. Автор неизвестен. Дейт повернулся на шум. Мильвио, Тесс и Горджина, пригибаясь так, чтобы стать незаметными в высокой траве, спешили обратно. Лицо третинца измазано грязью и соком растений, на одежде пучки все той же зелени. Тесса, Горджина, две лучницы их маленького отряда, узкоглазые уроженки-соланки, собиравшие волосы в конские хвосты, перетянутые толстыми нитками с бирюзовыми бусинами, были двойняшками, отмеченными шестерыми, и Дейт до сих пор не знал, кто из них кто. Постоянно путался, ошибался и негромко ругался в бороду. Соланки лишь хохотали, тыкая друг друга в худые бока острыми локтями. Иногда у Дейта появлялась мысль, что им просто интересно потешаться над ним, и потому каждый раз они меняются именами, даже если он угадывает. Дейт не возражал против этой игры. Они, потерявшие свои семьи во время захвата Веллота, пережившие нападение шаутов на колонну беженцев, переходивших розовые топи, могли себе позволить хоть какую-то радость в жизни. А ему... Ничего не стоило подыграть и услышать их звонкий смех. В последнее время Дейт слышал его преступно мало. 20 всадников», — сказал Дельту Мильвио, передавая заряженный арбалет невысокому мату, парню, который присоединился к ним неделю назад возле сожженного шарта. Что у них на флажках? Редик, фикшейзец возраста Дейта с лысой головой, круглый точно шар, опирался на короткое копье. Повязка на его левой ноге снова начала намокать. Голубая птица, ответила Тесса или Горджина, и белый водоворот. Синие воробьи. Редик, как бывший солдат, знал многих из тех, кто теперь сражался на стороне горного герцога. Их хорошо потрепали под месосины, но несколько рот из этого полка, как говорят, уцелели, вторых, не знаю. кто ты из наших, буркнул Дейт и укорил себя, поймав насмешливые взгляды. «Вы поняли, кто-то с моей родины. Новый отряд, не знаю, кем они были раньше, но сменили на эмблему Вейрона». «Что делать-то будем?» Матус вопросом посмотрел на Дейта, а тот в ответ покосился на Мильвию. Но третинец едва заметно пожал плечами, и было понятно, что он хотел этим сказать. «Ты командир, тебе и решать». «Он — командир». Командир чего? Восьми человек, связанных друг с другом лишь тем, что все хотят выжить, прорваться через сожженную полосу, перейти границу Ириасты, оказаться от войны как можно дальше и быстрее? Мильвио мог командовать сам, но предпочел этого не делать. Дейт не стал выяснять причины, но на его взгляд у великого волшебника, прошедшего войну гнева, опыта куда больше, чем у других. После услышанного в балке разговора Дейт, в конце концов, вспомнил сказки, которые когда-то нашептывала ему кормилица. О четвертой, рыжем, вихре, кошке, крысе и многих других. О прозвищах, что носили великие волшебники. Он задал прямой вопрос третинцу, и тот, чуть грустно улыбнувшись, не стал отпираться. И воин поверил. Он устал удивляться. Устал неделя за неделей встречать то необычное, что окружало его. Синий огонь, асторы, шауты, другие, мелги, некромант, оживший конь, странная старуха, крылатые львы и путешествие через ничто. от чего бы и не уцелеть кому-то из учеников скованного? но ну, уцелел и уцелел. Дейт принял этот факт. Разве что назвал себя тупым ослом, который не догадался сразу, еще в ту ночь, когда слушал беседу Мильвио и Нэ. Да пожалел, что никакой магии у друга не осталось. Он больше не задавал вопросов о его прошлом. Прошлое пусть останется в прошлом, в темных годах. Особенно, если никак не поможет им сейчас. Сперва, сразу после Балка, они направились к восточному побережью Жемчужного моря, но там война нагнала их. Все чужеземные корабли оставили порты Фикшейза, а те, что еще стояли на якоре, не могли никуда отплыть, по приказу герцога. Мильвио, стремившийся в Кариф, лишь сжимал кулаки и да досмотрел в сторону невидимого отсюда берега Алагори. «Обстоятельства задерживали меня непростительно долго, Сеор. Я давно должен был вернуться, и теперь снова не могу этого сделать». «Есть ведь не только корабли», — да Дейд мало что понимал в море. «Лодки рыбаков, контрабандистов, маленькие торговые суда». «Я уже пытался нанять нескольких. Все отказываются. Горло перекрыто. Блокада протянулась вдоль всего восточного берега. Алагория закрыла свое побережье. Там опасаются шпионов и проповедников Бейрона. И беженцев. Сейчас никому не нужны лишние рты». Пройти по побережью на север не удастся. Там мои соотечественники и все та же Алагория, которая укрепляет замки и стягивает армию. Когда Ирего разберется здесь, он ударит туда. Третинец несколько секунд молчал, затем принял решение. Попробуем переправиться южнее. А не получится, тогда в рясти. Нет, не согласился Дейт. Неизвестно, сколько дней Алагорцы продержат сплошную блокаду и кого потом станут пускать. Я бы на месте герцогини допускал лишь самые необходимые торговые суда. Для нас попасть на нужный корабль станет проблемой. Мы можем просидеть на берегу долго, а ты торопишься. Очень тороплюсь, сёр. Предлагаешь Лентер? Да. И по реке спуститься до западного побережья. А там искать подходящее судно в Кариф или Дагевар. Это лишние месяцы пути. Но не ожидание на берегу. «Скорее мы дождемся прихода рукавички, чем корабля». «Мудрый совет. Я слишком устал, чтобы видеть очевидное», — кивнул Мильве. «Что ж, так и поступим». Он в последний раз посмотрел на море, ставшее преградой для их планов. Но и тут они опоздали. Война все равно накрыла их, словно волна протухшей смрадной воды. Им пришлось отступать через плодородные равнины и живописные холмы все время видя на горизонте дымы пожаров, встречая перепуганных, растерянных фермеров и окровавленных воинов в пропыленных одеждах. Кто в одиночку, кто отрядами, кто в спешке, кто без паники отходил или бежал все дальше и дальше, чтобы выйти, спастись или соединиться и попытаться дать отпор снова. О, сколько раз уже это пытались сделать. Брод трех дорог... «Розовые топи», «Лес шершней», «Мельница», «Ситоу», «Красное поле» — битвы, окончившиеся поражением всех, кто пытался задержать горное герцогство и заставлявшие людей ежедневно присоединяться к сторонникам Вейрона. Некоторые так поступали из страха перед силой, что пришла с гор или перед существами, что ей подчинялись. Другие — ради выгоды, чувствуя, куда задул ветер, и понимая, что старый мир в их стране уходит слишком стремительно. Третье — из-за тьмы, спящей в сердцах. Четвертое — ради истинной веры в темного наездника и лучшего будущего для всего человечества. Спасение от шаутов, что подчиняются лишь одной воле — мощи Асторы и его голосу, той, кого называют рукавичкой. Три армии горного герцога, увеличивающиеся с каждым днем, стальными клиньями разрывали фиг шейс на части. С неспешной поступью свирепых быков бронированные кулаки баталий ломали любые выставленные перед ними преграды, став повелителями полей сражений. Их пытались останавливать, наносить быстрые удары на маршах, уничтожать обозы и обрезать жирные ручьи подкреплений легконогими отрядами конницы, который всегда славился Фихшейс. Но все оказалось зря. Наемные кавалеристы дарийцев и сотни доворских лучников, а потом и целые полки довора, заключившего союз с горным герцогством и отринувший шестерых, помогали баталии продвигаться на юг. С каждым днем, отходя от горного хребта, враги наступали все быстрее, захватывая города, уничтожая или осаждая замки, множа страх, панику, неуверенность, сомнения. Там, где случались заминки, когда люди проявляли стойкость и задерживали стремительное продвижение, появлялись другие. Твари Вейрона и их магия были тем молотом, что пробивал любую оборону. Где-то в частях, еще не захваченных горными, в городах, принадлежащих богатой знати, в их замках и дворцах, появлялись шауты. Они вырезали людей с безжалостностью волков, попавших в неохраняемую отару. Кого-то просто предупреждали знать, Забыв о клятвах своему герцогу, с распростертыми объятиями встречала тех, кто нес флаги с водоворотами, приносила клятву темному наезднику, молилась синему огню, и шауты в страхе отступали, чтобы больше уже не возвращаться к тому, кто теперь был Сырегу де Монтагом, отдавая ему свои отряды и обращая оружие против недавних братьев, сюзеренов, вассалов и земляков. Они двигались подобно лавинам, и не было того, кто мог бы их остановить. Уже через месяц самые опытные полки фикшей оказались выбиты из боев. Затем уничтожили гвардию. И новости, приходящие с севера, становились все хуже с каждым днем. 12 тысяч пикинеров разбиты под Глумсом. Погиб родной брат герцога. Третья армия пала — Проход через Медовую дорогу больше никто не защищает. Младшая сестра его светлости, леди Мале, призвала свои отряды принести клятву новым богам. Дир, великий замок земляничных равнин, твердыня, построенная еще учителем скованного, пережившей войну гнева, ни разу не взятый, пал и теперь открыт путь на Вестер. Велот сожжен, герцог убит. Шауту уничтожили порт и корабли в Устричном заливе. Армии больше нет. Армии больше нет. за больше нет. Нечего защищать. Не за что бороться. Если ты не принимаешь Вейрона, то твой единственный путь на юг, в Ириасту. Чтобы выжить, оправиться от ран и, быть может, отомстить». И дороги, тракты, тропки, броды наводнили беженцы. Те, что шли из Горного, убегая от закона Асторы. Те, кто теперь покидал Фикшейс. крестьяне, солдаты, горожане, не успевшие взять ничего из нажитого добра и, конечно же, чудовище в человеческом обличье. Убийцы, мародеры, садисты и все те, кто воспользовался хаосом, чтобы творить темные дела. Этот живой поток тысяч и тысяч усталых, голодающих, больных, раненых, умирающих, отчаявшихся людей казался нескончаемым, пускай оставлял после себя сотни тел, на обочинах, в полях и рощах тех, кто больше не мог идти. В Реасте выставили кордоны, но поток прорвал их, порой насаживаясь на копья и не боясь стрел. Смял, разметал и двинулся дальше. Его гнала война, которая отставала иногда на неделю, а иногда и на день. Армия Ириасты не встречала врага у границ. Отошла к Лентру и ждала его, собравшись в огромное войско за Ситой, широкой рекой с обрывистыми берегами и коварным течением. Дейт и Мильвио отступали, как и многие другие. Третинец знал пути, тайные тропы и проходы через дикие рощи и непролазные болота. Они успевали опережать то, что шло с севера, но все равно уже несколько раз оказывались в битвах. В первый раз это случилось под стенами Тукста, города в центральном фигшезе, атакованного дарийскими отрядами. Тогда пришлось туго, и они вместе с еще тремя сотнями солдат из совершенно разных отрядов до полуночи защищали перекресток, понимая, что если побегут, им ударят в спину и перебьют по одному. Уходили во мраке, рассредоточившись по лесам и не появляясь на трактах еще неделю. Затем был бой с ротой мародеров в безымянной деревеньке, и в живых осталось всего шестеро. Потом схватка в лесу, на поляне, заросшей папоротником, с людьми фикшейского барона, решившего повесить тех, кто пришел на его земли и убил его оленя. А после, уже на границе фигшейза они угодили в мясорубку Ситоу, в которой на земле остались лежать шесть тысяч славных бойцов, пытавшихся защитить отступавших беженцев, продержавшихся на высотах у города два дня и павших, только когда по ним нанесли удар, другие. В той битве Дейт выжил лишь благодаря Мильвио и Редику, фигшейцу, присоединившемуся к ним за два дня до разгромного поражения. Они пробились смогли вырваться из окружения, провожаемые кровавым закатом. «Так что?» — Мату повторил вопрос, выдернув Дейта из тяжелых воспоминаний. 20 всадников против восьми пеших, один из которых ранен. Дурной расклад», — сказал плечистый кузнец с баюкой на коленях огромный молот. «Это разведка», — Редик поморщился из-за раны в ноге. «Они уходят от авангарда далеко вперед, порой на Лигу-две». «Здесь безлюдные места, никто из них не ждет нападения. Уже привыкли, что ириасцы сдают все, что севернее ситы. У нас есть шанс». Сухонький жилистый третинец нацу разгладил жиденькие усики над тонкой губой. «Ты ходишь, как подстреленный гусь. Толку от тебя в бою, прости, мало. Леса сможет из кого-нибудь выбить дух кузнечным молотым, но, будем честны, сила и умения вещи разные, мой друг». «Очевидно, что опытный мечник или пикинёр на коне не даст себя так просто укокошить тому, кто никогда не был солдатом». «Я был солдатом», — проворчал кузнец. «Давно, но интендантом». «Ну, мои извинения и сожаления, любезный». Нацо чуть поклонился, придерживая широкий, измаранный царапинами и выбоинными фульчуон. «Мату стреляет неплохо, и у него еще два болта. Одного всадника, если повезет, он снимет», Девки с луками управляться умеют, но если к ним подберутся вплотную, то плакали их красивые головы. Тесс и Горджина одновременно и совершенно одинаково хищно усмехнулись. «Признаем», — сказала Тесс или Горджина. «Отец учил нас охоте на оленей, но не бою с латником. Здесь наша помощь будет сомнительна». «Да», — поддержала сестру Горджина или Тесс. «И что в итоге, Сиори?» Нацио обвел всех присутствующих взглядом, его блекло-зеленые глаза оставались печальны. Лишь три бойца, в которых можно быть уверенным, да простят меня все остальные. Мастер Дейт, мастер Мильвио и ваш покорный слуга. Даже если наши стрелки выбьют троих четверых, прежде чем все завертится, это слишком мало, чтобы выступать против двадцати. Нам нужны лошади. Доводы Нацио не убедили Редика. Если мы не уберемся отсюда поскорее, то через два дня окажемся в сердце армии, мать его светлости, до Монтага. Пешком мы не успеем добраться до Друмстрага. Со мной точно. Быстро я идти не могу. Никто тебя не оставит, — заметил Мату, перебрасывая арбалет за спину и подтягивая кожаный ремень, широкий, потертый и с отметинами чужой крови. Понесем, и все дела. Лошади нам нужны. Негромко громко произнес Дейт, и все замолчали. Но мастер нацио совершенно прав. В открытом бою нас перебьют, как глупых курей. И вместо одного раненого, Редика, мы ляжем все в эту траву. Впереди, в четверти лиги отсюда, колодец и ферма. Сейчас, полагаю, заброшенная. Будь я на их месте, остановился бы. Дал отдых и себе, и лошадям, прежде чем отправляться назад, сказал Редик. У нас будет час, может, полтора, чтобы приготовить им ловушку. Ферма? Спросил Дейт. Раньше, когда я ездил по этой дороге, было. Людской поток идет западнее, она могла уцелеть, даже если разорена, и хозяева оставили ее. Когда всадники будут отдыхать, их все еще останется 20 против восьми, напомнил Дейт. И, как я уже сказал, лошади нам нужны, но не ценой наших жизней. Мы оставим этот отряд в покое. Нацио довольно заулыбался, снова провел пальцами по усам. Редик помрачнел, но спорить не стал. В глазах Мильвио читалось одобрение. «Пропустим их, Сиоры. Когда они отправятся назад, пойдем по дороге. Так будет быстрее, чем по лесу. А пока нам следует сделать носилки для мастера Редика». Отряд не отправился назад. Миновал час, затем другой, но на дороге так никто и не появился. «Прошли дальше». Дэйт положил рядом с собой на траву страшный дарийский бердыш с вытянутым лунообразным лезвием. Горжина? мильвио посмотрел на Соланку. Та с обидой прищурила узкие глаза, произнеся тихо, но четко. «Мы с сестрой смотрели, ждали, не возвращались. Нельзя не заметить двадцать садников, если только шауты не перенесли их мимо нас». «Редик остаётся, мы за тобой вернемся. Укройся в леске». Дейт принял решение и не обращал внимания на недовольство фигшейстца. «Остальным проверить оружие. Идем к ферме». «Мастер нацио, будьте любезны, не отходите далеко от стрелков. Им может понадобиться помощь, если это ловушка». Меч у Мильвио остался за спиной. В руки третинец взял рунку, которую добыл во время последней схватки у Ситоу. И это был куда лучший вариант для встречи с всадниками, чем полуторник. Рунка. Рансант, Ранкона, Брандистока. Древковое колющее оружие, копье с двумя боковыми наконечниками, меньшими, чем центральный. Ферма, два дома с желтыми крышами, стоящие под одиноко растущим в поле огромным вязом, издалека походило на красивую картинку. Дейт, щуря глаза из-за солнца, теперь уходящего к западу и светившего в лицо, силился рассмотреть, что там происходит. «Слишком безмятежно!» сказал Мильвио. Мату, потевший, как это всегда бывало, когда он волновался, быстро кивнул, а затем начал взводить арбалет. "Тэс, Мильвио, вы со мной. Зайдем со стороны дерева. Мастер Нацу, вы из Горджиной, леса и Мамату от дороги. Вон там за изгородью хорошее укрытие. Ждите сигнала». Пригибаясь, они поспешили через траву мимо редких кустарников бузины к внушительному вязу. Дейт все время смотрел на угол дальнего дома, ожидая, что в любой момент оттуда появятся враги. Наконец, оказавшись возле дерева, они увидели ухоженный двор, колодец, выложенный белой и дорогой для такого хозяйства, плиткой, а также людей и лошадей. «Проклятье!» — проворчал Дейт, поднимаясь в полный рост. «Вот ведь проклятье!» Тесс сняла стрелу с тетивы, и вид у нее был такой, будто ее вот-вот стошнит от облегчения, что не придется ввязываться в тяжелую и безнадежную схватку. Мильвио, используя рунку как шест, ловко перепрыгнул через высокий плетень, приземлившись на закиданном сухим сеном пространстве. «Тесс, сосчитай тела, но не трогай их!» Дейт, опершись на бердыш, мрачно смотрел на валявшиеся вокруг них трупы. «Колодец отравлен!» Вне всякого сомнения. Глаза у Мильвио были жесткими. Хозяева, может кто-то другой, не захотели, чтобы здесь брали воду. Солдаты напоили лошадей и напились сами. Он присел на корточке рядом с одним из мертвецов, изучил серые губы, оттянул века, заметив порзовевшие белки. Савиная трехцветка, овечья трава и ягоды зимовника. Сонная постель, яд крестьян. Им травят крыс в амбарах. А крысы — хитрые создания. Хитрее людей. Если крысы не чувствуют яда, то люди и подавно. Милосердно и просто. Что ж тут милосердного? Да этот отравителей не жаловал, и в Шаруде с ними разбирались быстро и без всякого сострадания. Если поймали на попытке отравления, скидывали прямо в Брэлендефоссен. А если человек кого-то убил, то сварить преступника, постепенно опуская в кипящее масло — считалась вполне достойной наградой за злодеяние. «Просто засыпаешь», — Мильвио серьезно посмотрел на него. «Смерть во сне — благословение для многих. Уж поверь мне, эта отрава не идет ни в какое сравнение с ядом Алой Тихони. Предпочитаю честную сталь. Не все люди способны сражаться сталью, мой добрый друг. И вот перед тобой пример. Фермеры смогли победить там, где опытные войны вроде нас с тобой — обязательно бы проиграли. Ты словно оправдываешь их. Третинец развел руками. «Я бы так не поступил. Но ты сам знаешь, сколько всего плохого творится на войне. Я рад, что пили из колодца не мы». Подошли остальные члены отряда. Тес вернулась, ведя двух лошадей, ее сестра тянула еще одну, своенравную и упирающуюся на каждом шагу. «Все двадцать», — сказала саланка 12 человек здесь и в поле. Остальные в доме. Пятер животных издохли, другие квёлые, на ноги не встанут до вечера. Эти единственные, кто нам подходит. Вполне достаточно. Дейд был рад уже и этому. Мату, проверь сидельные сумки. Еда, вино, деньги, лекарства, нитки и иголки. Нам все это понадобится, если опять пойдем лесами. Мильвио, что будем делать с колодцем? Сюда могут прийти и другие люди. Ага, враги. Посулил Нацу. Ну и пусть нравится. Сонная постель недолговечно, объяснил Милью. Через несколько дней яд перестанет быть опасным, а вода станет очень горькой. Ее не смогут пить еще несколько месяцев. Вы вчетвером возвращаетесь к редику, ведите туда лошадей, сказал и сестрам Кузнецу и Нацу. Мы вас нагоним через 10 минут. Мильвио не задавал вопросов, спокойно ждал среди мертвецов, опершись спиной о плетень, да слушал, как шумят молодые листья старого вяза. Мату возился с сумками и карманами, ссыпая все найденное в подхваченную с крыльца корзину, сплетенную из ветвей черёмухи. В доме Дейту не понадобилось много времени, чтобы найти старый молоток и три длинных гвоздя. Грубые доски валялись возле корыта, все еще полного воды. Дейт перевернул его, хмуро кинул доски на колодец крест-накрест, начал забивать гвозди. Гроза идет, произнес Мильвио, первая сильная гроза в этом году. Дейт мельком взглянул на чистое небо, на далекий горизонт, не увидел никаких признаков скорого ненастья, загнал двумя сильными точными ударами последний гвоздь. Ветер тебе сказал? Да. Я до сих пор еще ловлю себя на том, что не могу поверить во все подобное. Хотя давно пора это сделать, и как можно скорее. Значит, гроза. Ну что же, мокнуть мне не впервой. Он положил молоток и подхватил бердыш. Мату, заканчивай. Я еще не все. Заканчивай, говорю, пока еще кто-нибудь не появился. Это решило дело, и парень высыпал все найденное из корзины к себе в сумку. Мелкие монеты, мясо, фляга с белым терпким вином и несколько баночек с порошком и мазями. Обратный путь Дейту показался гораздо длиннее и неожиданно тяжелее. Лес за полем, куда они шли, словно пятился от них и не собирался приближаться. А затем на дороге появились всадники.